Глава седьмая. Я вырвалась из объятий и метнулась к столу. Схватила краску, оставленную для черно-белой маски, но бросила ее. Как, не видя себя, накраситься ровно. Кинулась к своему узелку, куда сунула зеркальце, но, вспомнив, что брат может заметить панталоны, бросила. Застонала, не понимая, что творю и за что браться. Конт остановил меня. «Ну, чего ты?» «Я еще не готова прощаться!» «Лицо краской не намазано!» Да и что говорить герцогу? А главное, как? Он сразу догадается, что я не мужчина. Я не смогу сипеть, как ты. Успокойся, я все продумал. Конт взял с подоконника фигурку святой девы и перевернул ее. В основании оказалось отверстие, заткнутое пробкой. Вытянув ее, брат приказал. «Вдыхай!» Я вдохнула. Горло обожгло горечью. «Что это?» Спросила я тем самым хриплым голосом. Носи с собой. На первое время хватит. В крайнем случае, примешь обед молчания. В обители это поощряется, как наказание за чужие грехи. Я со слезами на глазах смотрела на Конда, надевающего лямку приготовленной сумы на плечо. «Давай прощаться!» Он посмотрел на меня ласково, даже с сожалением, что приходится расставаться. Я кивнула и прижалась лбом к его груди. «Мне страшно!» Я уже не обращала внимания на свой странный голос. — Держись ближе к герцогу, он в обиду не даст. Я опять кивнула, погладила ладонями плечи, плотно обтянутые моим платьем. Мелькнула мысль, что настоятельница подобрала одежду так, чтобы она пришлась принцу в пору. — Ну, чего ты совсем раскисла? Брат, прикоснувшись к моему подбородку, заставил посмотреть на него. — Хочешь, на все наплюем и... Я ожидала, что он скажет «убежим вместе», отчего просияло раньше времени, но он имел в виду совсем иное. Закончим то, что начали. Его ладонь многообещающе сжала мою грудь. Я дернулась и убрала его руку. Опьянение, вызывающее желание, прошло. Ну, хоть поцелуй меня на прощание. Поцелуя жалко не было. До встречи, Аня. До встречи, Ваше Высочество. Темнота поглотила опального принца, а я, наскоро мазанув краской по лицу, шипя там, где задевала неприятные на ощупь пятна, оставшиеся от волдырей, натянула капюшон и поплелась к главному входу. Все внутри меня замирало. Веселье в хромой утке было в самом разгаре. Если до того во дворе толклись лишь воины, то теперь тут и там слышались женские голоса. Стараясь глядеть вниз, Я с трудом пробиралась между разгоряченными выпивкой мужчинами и откровенно кокетничающими красотками. Никто из них не думал сделать хотя бы шаг в сторону, чтобы пропустить меня. С таким пренебрежением к монахам я сталкивалась впервые. Если служители святой девы появлялись в деревне или на ярмарке, то им всегда оказывали уважение. А тут меня пихнули так, что я налетела на страстно целующуюся парочку и едва не опрокинула ее. Женщина взвизгнула, а воздыхатель схватился за висящий на поясе нож, но, увидев тщедушного монаха, руку от оружия убрал. Я выдохнула с облегчением и, хотя не была виновата, сочла за лучшее извиниться, но вежливость не помогла. Меня развернули и пнули под зад коленом, словно нашкодившую дворняжку, чем вызвали грубый хохот окружающих. Я едва не упала на колени и сделала неутешительный вывод. Конт, как священник, совсем не ценился. Он позволял над собой глумиться, вспомнить хотя бы издевки конюхов, недавний грубый окрик и стук в дверь или вот этот пинок. Я нашла единственное оправдание, почему принц крови пасовал перед хамами. Конт старался быть тем, кого не кинутся спасать и по кому не примутся печалиться. Неудачников не жалко, они могут исчезнуть, и все только посмеются над очередной их неудачей. Если моя догадка верна, то стоит поаплодировать до мелочей продуманным действиям братца. Протолкнувшись наконец ко входу в здание, я беспомощно огляделась. Куда идти? Налево через зал, где за длинными столами горланили пьянчуги, или направо, где народ предавался азартным играм. Щелкали кости, смачно шлепались на стол карты, кто-то ликовал, А кто-то, проиграв, изрыгал ругательство. Меня просто оглушил шум, издаваемый любителями брашки и азартных игр, и я никак не могла сообразить, в какой стороне находится спасительный берег. Кто укажет дорогу к ждущему меня герцогу? Спросить? Значит, подтвердить, что у монаха с головой не все в порядке? Кон же, как пить дать? Бывал в гостях у великого полководца. Слава местному богу, расспрашивать не пришлось. Меня выдернули из людского водоворота за шкирку, буквально. Рявкнув, кто-то большой и грозный вцепился лапищей в мой капюшон и поволок за поворот, где, как оказалось, находилась лестница, ведущая на второй этаж. Протащив по ней, я едва успевала перебирать ногами. Меня зашвырнули в огромную комнату. — Вот ваша светлость! Нашел! Медведь, приволокший меня, не говорил, ревел. «Пялился на игроков!» «Ну что же ты так, Дон?» Приятный голос, контрастный тому, что только что представил меня, заставил поискать хозяина глазами. Покои герцога оказались ужасно захламленными. Мебель не в пример лучше, чем у меня внизу, но какая-то вся раскуроченная. стоящая кое-как точно ее двигали, намереваясь сменить обстановку, но так и бросили. Дверцы пузатого гардероба распахнуты, огромная кровать в алькове расправлена, подушки навалены горой, и часть из них сползла на пол. Рядом лежали сваленные в кучу доспехи, в стену уткнулись острыми носами пики, а на кресле, завешенном верхней одеждой, покоился красавец-арбалет. Искусная работа оружейника и совершенная форма арбалета служили упреком хаосу но тому было глубоко наплевать на изящество конструкции оружия. Хаос буйствовал и ликовал изломанными линиями тканей, обрывками скомканной бумаги и винными пятнами на ковре. За столом, загруженным книгами и рулонами карт с изящным письменным прибором, которому в пору находиться в сокровищнице, а не среди пустых тарелок с объедками и опрокинутыми кубками, восседал герой войны. Небрежно распахнутая рубаха, открывающая крепкую грудь, короткие, но взлохмаченные волосы, небольшая растительность на нижней части лица, о которой явно заботились, и, на удивление, трезвый взгляд. Я изучала мужчину, мужчина изучал меня. Я пыталась сделаться как можно меньше, всей душой желая спрятаться под чертовым капюшоном целиком. Не удалось. Грохот, падающий на пол посуды, заставил поднять голову. Их светлость смахнул тарелки, расчищая место на столе. Старательно, даже как-то скрупулезно разгладил документы. Некоторые из них были сильно смяты, будто кто-то в гневе рвал и металл, и разложил их на столешнице. Герцог полюбовался на свою работу и пальцем подозвал меня. «Читай!» «Черт!» Передо мной лежали исписанные рукой конда хроники а кто-то не далее, чем час назад, уверял меня, что герцог не интересуется нашей писаниной. Вот тебе и цветочки. Я взяла в руки одну из страниц. Пальцы дрожали, но не это смущало меня. Трясучку можно списать на раболепие, что вполне в духе образа, созданного моим братцем. Меня удивило содержание, приведшее в плохое настроение командующего армией. Написанный высокопарным стилем текст Восхвалял лучезарного и непобедимого герцога Э. Двух строк хватило, чтобы у меня от патоки слиплись зубы. Ну и, конечно, сильно удивила суперкороткая фамилия их светлости. Так и хотелось переспросить, правда, что ли, Э? Жаль, что не удосужилась узнать у Конда о Боссе поподробнее. Дурочка, потратила время на поцелуи и игры в любовников. Нет, чтобы заняться делом, которое приблизит дом. — Я не понимаю, что вам не нравится? — промямлила я, беря в руки еще один перл. Хриплый голос, о котором я сама успела забыть, заставил герцога поморщиться. Ему все во мне не нравилось, я чувствовала это кожей, и согнутая в раболепии спина, и трясущиеся руки, и желание угодить, воспевая его храбрость. Знал бы он, что перед ним девица, опасающаяся обнаружить себя, а потому все больше и больше зарывающаяся под капюшон. А руки трясутся вовсе не от страха. но в конце концов, не убьют же меня прямо здесь, а от волнения, что ненароком подведу конда. Ты идеализируешь меня. Напыщенными словами лепишь безупречного героя, каковым я не являюсь. Он недовольно смахнул листы со стола. Те спланировали к остаткам еды и грязным тарелкам, еще больше добавляя беспорядка. — Оглянись вокруг! Что ты видишь? — я в волнении кусала губы. — Ответить прямо, что вижу свинарник? Или в стиле хрониста заявить, что вокруг меня всего лишь деловой беспорядок, обеспечивающий комфорт величайшему из полководцев? — Ну, говори! — Хаос! — прошептала я а у безупречного героя, которого ты описываешь, все лежит по полочкам. Я живой, Дон. Слышишь? Живой. И если уж меня заставили терпеть хрониста, то я требую, чтобы ты писал обо мне как о человеке, а не полубоге. Герцог поднялся, подойдя к кровати, откинул край одеяла. Под ним обнаружилась чья-то розовая пятка, определенно женская. Я сглотнула, и перевела взгляд на их светлость. Он, дождавшись реакции, вернулся ко мне. Взял за плечи и заставил смотреть в глаза. «Если уж писать о деяниях полководца, то со всеми его промахами и слабостями. Уверяю тебя, историки сами наврут о нашем времени. А я хочу, чтобы остался хоть один источник, из которого узнают, каким я был на самом деле. Понял?» «Да». — Что-то ты совсем плохо выглядишь, — произнес герцог, вглядываясь в мое лицо. Его открыл съехавший капюшон. Полководец был высокого роста, и мне пришлось задрать голову. Я порадовалась, что не послушалась конда и все-таки намазалась белилами. «Болею — Болею! Сердце от страха, что меня раскусят, стучало, как сумасшедшее. — Иди, отдыхай и писульки свои унеси. Я торопливо собрала шедевры летописи, оставшиеся на столе, и те, что валялись на полу. Не оглядываясь, вылетела наружу. Ух! Только на лестнице сообразила, что не попрощалась. Наверное, надо было пожелать доброй ночи, как-нибудь витиевато в духе монаха Дона. Но вспомнилась розовая пятка, и желание сыпать словами моментально прошло. Герцог и без моих напутствий приятно проведет ночь а моя ушла на то, чтобы разобрать записи конда Теперь, зная, что их светлость все-таки интересуется писаниной хрониста, я старалась заучить характерные особенности почерка брата и то, как не следует писать. Радовало одно – ни герцог, ни его медведеподобные подручные не раскусили, что произошла подмена. И я вовсе не присваивала успех, меня из себя хорошую актрису, так как все время оставалась сама собой. Я восхищалась кондом, который, изучив меня по письмам, заранее подготовил зрителей к рокировке. Утро принесло новые заботы. Раздался рев горна, который явно служил сигналом к чему-то важному. Я заполошно вскочила с лежака, высунула нос за дверь и увидела, как из стойла выводят лошадей. — Дон, поторопись! Уходим! — окликнул меня кто-то, и я кинулась собирать то немногое, что осталось от конда. Еще с вечера обнаружила под кроватью ящик, который в случае необходимости легко превращался в походное бюро. Его глубины явили чернильницу, перо, приличную стопку бумаги и мешочек с засушенной кожурой черных орехов. Хорошо, что мне приходилось готовить чернила в монастыре, иначе я опять попала бы в просак. Правда, в крайнем случае я применила бы сажу. Помнится, Василия разводила ее водой, когда обнаружилось, что в обители закончились запасы приличных чернил. Двойная сидельная сумка, оставленная кондом, уместила и ящик, и прочие личные вещи. Статуэтку святой девы я сунула в карман, не забыв предварительно нюхнуть отравляющее вещество, чтобы вернуть себе скрипучий голос. Мои наблюдения показали, что средство действовало недолго, поэтому его необходимо было держать под рукой. Как-то не хотелось объявлять обед молчания, пока не разберусь, что происходит в армии. Умывшись, я подправила вчерашний макияж. Сегодня рука не тряслась, и границы черного и белого цветов удалось провести четче, да и кожа уже не так сильно зудела. Я начала привыкать к маске. Удовлетворившись отражением в зеркальце, сложила его из клянки с краской в небольшую наплечную сумму, предназначающуюся для кошеля и всякой мелочи. Конт и здесь позаботился о сестре. Скрутила на затылке дулю и натянула плащ. Глубокий капюшон надежно спрятал лицо от накрапывающего дождя. Взвалив на плечо свою поклажу, я отправилась к конюшням искать принадлежащую мне лошадь. Рассуждала так. Раз у меня имеется сидельная сумка, которую, как я знаю, навешивают на ездовую скотину, значит и боевой конь у меня тоже должен быть. Делая вид, что чищу сапоги, брат-подлец поленился. Сильно злилась на конда который и словом не обмолвился, как зовут лошадку или хотя бы где-то стоит. А вдруг она страдает от голода и жажды, и я покажу себя никчемным хозяином? «Ты не пошел есть?» — меня окликнул вчерашний конюх нахал. Он дожевывал что-то пахнущее чесноком. «Неужели тоже перепил вчера?» «Я не пью», — пробурчала я. Хотелось добавить «я только ем», но спросить, где кормят, не решилось. Немного подумав, сообразила, что могу убить сразу двух зайцев. «Друг, не кинешь сумку на моего зверя, а я пойду перекушу!» Совсем хворь замучила. Для наглядности несколько раз покашляла. Друг скривился, но пожалел убогого монаха и сидельную сумку забрал. «Ура! Теперь я узнаю своего коня по багажу!» А я поплелась к главному входу во двора. Там видела столы, там пахло едой. Значит туда и дорога. Хмурые воины плотной стеной шли мне навстречу. Никто не собирался уступать дорогу. И вскоре я была оттеснена к стене, и шаркая по ней спиной упорно пробивалась к желанной еде. Столовая оказалась полупустой. Кухарка и ее подручные собирали посуду, слышался скрип мочала по пустому котлу, а желудок отчаянно сигналил, что я дура пропустила завтрак, и теперь мы умрем от голода. То немногое, что дали в монастыре, я умяла еще ночью, когда изучала хроники. «Скажите, пожалуйста, а еда осталась?» Получилось так жалобно, что я возненавидела себя. Кухарка, видимо, тоже, потому что обернулась и глянула так, будто перед ней нищенка с протянутой рукой, а не больной монах. «У меня есть деньги, я заплачу». Последнее женщине понравилось. И улыбка осветила вспотевшее от усердной работы лицо. Опустив стопку грязной посуды на стол, она вытерла руки о фартук и поспешила на кухню. Вскоре передо мной высилась горка свежих оладий. Чуть позже появилась крынка молока и плошка с медом. На требовательно выставленную ладонь легла серебрушка, что вновь вызвало улыбку кухарки. Ну и мою тоже. Я понятия не имела, сколько следует отвалить. Жаль, что в монастыре не приучали к самостоятельной жизни. Я смело могла назвать цену оберега или статуэтки святой девы, но никак не жареного пирожка. Кухарка же, получив достойную плату, расщедрилась и добавила краюху горячего хлеба и горшочек сметаны. И только я полила нежные оладьи струйкой прозрачного меда и сглотнула вызванную запахами слюну, как напротив меня кто-то брякнулся на скамью. «Ваша светлость!» Мне пришлось подняться, чтобы поклоном приветствовать герцога. Он хоть и выглядел свежим. Буйная ночь не оставила на нем следа. Взгляд имел недобрый. — Почему не по уставу? Я вжала голову в плечи. — Бойцу полагается с утра каша, — напомнил он, заглядывая в кувшин. — Так я не боец? Не зная, что еще сказать, развела руками. — Я, видимо, тоже. Вдруг согласился он и единым махом выпил молоко, за которое заплатила я. Переживая, что подобная участь постигнет и оладьи, я села и придвинула тарелку ближе к себе. Но властная рука нашла равноудаленную от обоих едоков границу, центр стола. Я никогда не ела так быстро. «Счет двенадцать восемь!» весело объявил их светлость, и совсем не по-герцогски облизал испачканный в меду палец. А он ничего, в смысле дюк э. Привлекательный, особенно если не сводит брови к переносице. Мед тоже оказался вкусным. Правда, сметану попробовать не удалось. Ее весьма лихо употребил полководец. Краюху хлеба он милостиво разделил на две части, и я быстро убрала свою наплечную сумму. Конюшни мы шли плечом к плечу. Это выражение такое. На самом деле мы шли плечом к подмышке. «Дон, не отставай!» — широкий шаг герцога заставлял семенить. Конюшня шокировала. Там стояли всего две животины — конь, укрытый попоной с красными львами, и осел. Чтобы я случайно не ошиблась, последний был помечен моей сидельной сумкой. «Ну да. А чего я ждала? А халкикинского жеребца?»